Номер 17. Заместитель Солнца. Юпитер. Масса Юпитера в три раза больше массы всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Если бы Солнце вдруг исчезло, планеты стали бы вращаться вокруг Юпитера, и он стал бы центром собственной системы. Юпитер и сам мог бы стать Солнцем вернее, настоящей звездой. Для этого нужно лишь, чтобы его масса увеличилась в 80 раз. Тогда температура и давление в его центре достигли бы величин, необходимых для начала ядерного синтеза. По всем остальным характеристикам, он вполне подходит на роль светила. Планета представляет собой гигантский шар из газа, который вращается с очень высокой скоростью. Сутки Юпитера длятся около 10 часов. Из-за такого быстрого вращения над его поверхностью постоянно образуются полосы из облаков, которые можно наблюдать в телескоп. На самом деле из-за этих облаков сама планета практически не видна. Астрономы наблюдают верхний облачный слой, а не поверхность. К югу от середины планеты располагается образование, задавшее астрономам немало загадок — большое красное пятно. Это гигантский ураган размером с нашу Землю, который вращается против часовой стрелки. Пятно было открыто в 1664 году. С тех пор его размеры и форма немного изменились, По поводу его происхождения существует немало гипотез и теорий. По одной из них красный цвет это соединение, содержащее фосфор. По последним данным, у Юпитера обнаружено 67 спутников. Но их может быть и больше, просто не все еще открыты. Наиболее известны самые крупные из спутников ИО, Европа, Ганимед. Каллисто. У Юпитера, так же, как и Сатурна, есть кольца. Но они тусклые, и увидеть их с Земли даже в телескоп очень сложно.